В западной части округа Берестин с удовлетворением отметил, что намеченные меры маскировки и дезинформации уже действуют. С 10 июня были запрещены всякие самостоятельные передвижения военнослужащих, чтобы исключить возможность действия Абверовской агентуры. Теперь каждый боец и командир, обнаруженный за пределами части, подлежал задержанию и строгой проверке если только не имел специального, ежедневно заменяемого пропуска. И за первые дни действия этой меры было задержано не меньше сотни агентов в нашей военной форме. Введена была строжайшая охрана линий связи, вокзалов, автодорог и мостов, постоянная радиопеленгация, и агенты, не отловленные сразу, глубоко легли на дно, неведомо чего ожидая. В то же время пограничники, чекисты и прибывшие в округ выпускники военных училищ имитировали бурную деятельность в давно покинутых военных городках, болтали лишнее в местах скопления людей, гоняли по привычным маршрутам машины, оборудовали для немецких воздушных разведчиков ложные аэродромы. Рычагов, встретивший Берестина в приемной штаба округа, доложил, что за те дни в которой командующий отсутствовал, авиация перехватила над нашей территорией 32 немецких разведчика. Два сбиты, восемь посажены у нас, остальные отогнаны. В Москву поступило пять серьезных нот. Про ноты знаю, наплевать и забыть, но работать надо аккуратней. Не всех отгонять. Там, где у нас сложные позиции, пусть летают. Прочих деликатно сажать. И скажи особистам, пусть они организуют от двух-трех экипажей просьбы о предоставлении политического убежища. Они, наверное, еще не разучились. Пусть признаются, что готовится нападение на СССР. Посмотрим, как Берлин отреагирует. Рычагов доложил о готовности аэродромов перехвата и развертывании придуманных им зенитных батарей-ловушек. Все шло по плану. «Запомни, Рычагов», — высказал Берестин, наболевшую мысль. «Если со мной что случится, главное — массированное использование авиации. В первое время ты неизбежно окажешься слабее, и упаси тебя Бог пытаться успеть везде. У тебя будут требовать прикрытия и поддержки все, но ты не поддавайся. Не позволяй раздергивать авиацию по эскадрильям и звеньям. Пусть где-то останутся дырки, но меньше, чем полками, самолеты не выпускай. Полк не разобьют, а поштучно запросто расколошматят. Он-то помнил, как оно было в тот вариант. Хоть парой, хоть одним самолетом, но прикрой переправу. Хоть звено, да подними на штурмовку. Даже из Москвы такие приказы поступали». И опять все дело сводилось к тому, что несчетному легиону ответственных людей всегда проще и понятнее, казалось и кажется, имитировать деятельность, не считаясь с ценой и кровью, исполнять любые указания и намеки сверху. Что корпус спалить без пользы к юбилейной дате, что кукурузу в Вологде сажать, что личных коров резать для приближения коммунизма, Для этого ряда партийных деятелей все едино. Товарищ командующий вдруг напрягся и встал Рычагов. Разрешите доложить, своей властью арестовал ряд ответственных работников НКВД за саботаж и пособничество врагу. Ну-ка, заинтересовался Берестин, такие-то и такие-то, вопреки моему прямому приказу, отказались выполнить распоряжение об изменении планов строительства аэродромов, задерживали отправку техники и рабочей силы, ссылаясь на неотмененный для них приказ наркома, то есть Берии. Некоторые сотрудники того же ведомства вызывали к себе моих командиров, в особенности зенитчиков, угрожали им и требовали невыполнения моих приказов и даже ваших. Под большим секретом и под роспись что мы с вами, пробравшиеся в войска враги, злоупотребившие доверием товарища Сталина. Интересно, развеселился Берестин, прежде всего они там плохие стилисты. Как могут враги злоупотребить? Это их естественная обязанность вредить. Я бы с удовольствием с этими ортодоксами побеседовал, но не досуг. Ты уж сам разберись. Дураков вышли за пределы округа. Врагов, сам знаешь. В общем, по закону. Товарищ командующий, среди них начальник особого отдела ВВС округа. Ну и что? — не понял пафос Алексей. Это он доносил на меня бери еще раньше и не успокоился до сих пор. Тем более... Я бы не хотел, чтобы это выглядело как месть. Оставь эти слюни! — рявкнул Берестин. Война на носу! «Считаешь нужным — суди и расстреливай. Или перевоспитывай. Твое дело. А у меня сейчас другие заботы».